Лоуренс Блок Капля Крепкого Однажды поздним вечером «Вот, я часто задаюсь вопросом», — произнес Мик Балу, — «как бы все сложилось, если бы я тогда пошел другой дорожкой!» Мы сидели в Гроган салуне адская кухня, которым он владел и управлял вот уже много лет. Облагораживание этого старого района, безусловно, повлияло на Гроган хотя и внутри и снаружи бар мало изменился. Но местные закоренелые алкаши и дебаширы по большей части или умерли или просто переехали, а нынешние завсегдатые являли собой куда более пристойное зрелище. И здесь подавали фильтрованное пиво Гиннес. И имелся также широкий выбор односолодового и дорогих сортов виски класса премиум. Но привлекало завсегдатое сюда, Не выпивка, а эпатажная репутация заведения Они указывали на дыры от пуль в стенах И рассказывали истории о славном прошлом владельца бара Некоторые байки правдивы Сейчас в зале не было ни души Бар закрыт, стулья перевернуты И лежат на столах, чтобы не мешали Когда на рассвете придет паренек и начнет мыть пол Входная дверь заперта, свет погашен За исключением небольшого фонарика из цветных стекол Над нашим столиком, где мы сидим с бокалами Вотерфорд, В бокале у Мика – виски, в моем – содовая Наши встречи поздними вечерами, последние годы стали редкими Мы постарели, не слишком стремились переезжать во Флориду Или заказывать в ближайшем семейном ресторане утреннее меню Но и не очень тяготели к долгим разговорам за которыми можно скоротать ночь и встретить рассвет широко распахнутыми глазами. Оба мы слишком стары для этого. Мик стал заметно меньше пить. Примерно год назад он женился на Кристин Холландер, Женщине значительно моложе себя. Этот союз удивил всех, кроме моей жены, Элэйн, которая клялась и божилась, что предвидела нечто подобное. И изменил Мика. В том плане, что теперь у него появилась причина возвращаться домой пораньше Он по-прежнему предпочитал Джеймсон Двенадцатилетней выдержки, без льда и содовой Зато пил его теперь гораздо меньше А выдавались дни, когда не пил вообще «До сих пор нравится мне этот вискарь», — говорил он «Но долгие годы я просто сгорал от жажды А теперь жажда оставила меня Куда подевалась, без понятия?» В прежние времена мы имели привычку просиживать вот так ночь напролет, часами порой молчали, и каждый пил свой любимый напиток. На рассвете Мик поднимался из-за стола, надевал запятнанный кровью фартук своего отца, который работал мясником, и шел на утреннюю службу в церковь святого Бернара, которую посещали почти исключительно мясники, поскольку находилась она в районе мясоперерабатывающего комбината. Время от времени я составлял ему компанию. Но все меняется. Мясной район превратился в модное пристанище и бастион Япи. Большинство фирм, давших название району, прекратили деятельность. Их владения перестроили в рестораны и многоквартирные дома. А церковь святого Бернара, прихожанами которой были в большинстве своем ирландцы, стала убежищем святой Девы Марии Гваделупской. Даже я не припомню, когда при мне миг в последний раз надевал этот фартук. То была одна из редких наших ночных посиделок. Наверняка оба мы не могли без них обойтись, иначе бы давно разошлись по домам. Другой дорожкой задумчиво повторил я, что ты хочешь этим сказать? Временами, отозвался он, когда мне начинает казаться, что жизнь прожита напрасно. Я отвержу себе, что просто был обречен пройти именно таким путем. Я ничего не видел вокруг, потому как целиком сосредоточился на интересах бизнеса. Понятных и чистых, как зубы гончей. Кстати, ты никогда не задумывался, при чем тут зубы гончей? Понятия не имею. Спрошу Кристин, кивнул Мик. Она сядет за свой компьютер и через 30 секунд выдаст ответ. Это если не забуду ее спасить. Он улыбнулся каким-то своим тайным мыслям. «Я сам не заметил, как стал самым настоящим преступником. Сейчас я в этом смысле человек безнадежно отсталый. Но тогда жил в районе, где преступность была основным занятием, а все крестные улицы прямо-таки институтом по изучению бандитского жаргона». «И ты закончил его с отличием?» «Да, я мог бы стать выпускником, произносящим прощальную речь». Если бы подобное предложение поступало юным ворам и хулиганам. Но знаешь, далеко не каждый юнец из нашего квартала становился на преступный путь. Мой отец был уважаемым человеком. Он был... Впрочем, почту его память, и не стану сейчас говорить, кем он был. Я тебе о нем рассказывал. Да, рассказывал. И все равно, он был уважаемым человеком. Каждый божий день вставал рано утром и шел на работу. А вот мои братья выбрали другую, более почтенную дорогу. Один стал священником, впрочем, ненадолго, но все потому, что вдруг утратил веру. Джон, он сильно преуспел в бизнесе, стал столпом общины. А Деннис, бедняга, погиб во Вьетнаме. Я ведь тебе рассказывал, как ездил в Вашингтон. Увидеть его имя на мемориальном кладбище? Да. Из меня бы вышел ужасный. Просто никудышный священник, даже не стал бы искать разнообразия в совращении мальчишек малолеток, алтарных служек. Никогда не тянуло. И еще не представляю себя, целующим разные задницы, и бесконечно пересчитывающим доллары, как мой брат Джон. Но, ты уже, наверное, догадался, куда я гну. Я мог бы пойти той же дорогой, что и ты. И стать купом? А что такого? Да нет, ничего. Тогда я был маленьким. Продолжил Миг, но думал, коп, вот прекрасное занятие для настоящего мужчины: стоять на перекрестке, в красивой униформе, регулировать движение, помогать детишкам переходить улицу, защищать их от плохих парней. Он усмехнулся. Да уж, действительно, от плохих парней. Как же мало я знал, но в нашем квартале жили ребята, которые позже надели синюю форму. И один из них. Звали его Тима Тилани, сильно отличался от нас. Ты бы нисколько не удивился, услышав, что он взялся за ограбление банков или стал стряпчим по самым темным и сомнительным тележкам. Мы еще немного поговорили о том, кто бы мог кем стать и насколько велик выбор у человека. Над последней темой следовало задуматься, и мы оба на несколько минут взяли тайм-аут в разговоре. сидели. Размышляли. А потом он спросил. «Ну, а ты?» «Что я?» «Ты ведь не знал в детстве, что станешь копом!» «Не знал. Даже в голову не приходило. А потом пошел сдавать вступительные экзамены. И, будучи полным идиотом, завалил их. Ну и тогда пошел поступать в академию. И вот тебе, пожалуйста... Но ведь ты мог пойти другим путем. И вместо этого стать преступником...» Я поразмыслил немного. Не могу похвастаться врожденными свойствами характера, которые бы это исключали, вздохнул я. Просто меня никогда не тянуло в этом направлении. «Нет!» Был один мальчишка в Бронксе. Я вырос с ним бок о бок, вспомнил я. А позже наша семья переехала, и связь с ним полностью оборвалась. А потом вдруг пару раз встретился с ним годы спустя. «И он пошел другой дорожкой!» А что ему оставалось делать? Заметил я. Нельзя сказать, что он сильно преуспел в своем деле, но так уж сложилась у него жизнь. Однажды видел его в участке сквозь зеркальную стену при опознании, но затем снова потерял из виду. А через несколько лет мы снова встретились, еще до того, как с тобой познакомились. Ты тогда еще пил? Нет, но завязал совсем недавно. И года не прошло. Все же удивительно. Что с ним произошло и как? Э вот с этого момента попросил Мик. Давай поподробнее.